Мне бы хотелось постепенно перейти к рассказу о событиях, связанных с первым исчезновением родителей два года назад. Но прежде всего я намереваюсь коротко описать, как выглядят мама и папа, чтобы если они вдруг попадутся вам на улице, вы могли опознать их и спрятаться в ближайшем подъезде или как-то иначе избежать встречи с ними. Оба они уже в преклонном возрасте. Отцу 40 лет, а маме будет 40 через год или через два. У нее светлые волосы, а летом она обычно такая загорелая, что в больнице Финна молодые ассистенты, заменяющие летом постоянных врачей, спрашивают ее, говорит ли она по-датски. Всякий раз, когда она появляется в травматологическом отделении с Хансом Тильте или со мной, а случалось, что за летом мы оказывались там в общей сложности 12 раз, «Хотя по возрасту мама относится к категории, которую Тильта определяет как одной ногой в могиле, она, тем не менее, во многом похожа на молодую девушку. И поскольку я не хочу ничего от вас скрывать, мне придется признать, что я не раз замечал по поведению некоторых из моих товарищей, даже тех, у которых, вне всякого сомнения, с головой все в порядке, что они немножко влюблены в мою мать». Уже одного этого достаточно, чтобы почувствовать себя каким-нибудь несчастным из Ветхого Завета, которого бесконечно преследует злой рок, но, что касается отца, то с ним дело обстоит не лучше или даже хуже, только роли на этот раз меняются. Многие девочки, приходящие в наш дом на занятия перед конфирмацией, за исключением, конечно же, таких незаурядных и уравновешенных, как «Конни», С каждым днем начинают все больше и больше смотреть на отца, как Беладонна смотрела на тех кроликов, которыми ее кормили, пока мы не отдали ее в тропический лес в Рандерсе, а на лицах большинства женщин, которым довелось при венчании стоять перед алтарем в церкви города Фина, при вопросе отца, ну скажем, «Хочешь ли ты, Теодора, шальная голова, взять Фригаста, пастуха-гусей, который стоит с тобой рядом в мужья?» Я замечал некоторые колебания, и, к сожалению, сомневаться не приходилось. Колебание это вызывалось тем, что Теодору, в присутствии отца, внезапно посещала мысль, что она, сказав «да» Фригосту, кажется, упускает какую-то великую возможность. Вот почему коротенькое слово «да» застревает у нее в горле, пока она, наконец, не выдавливает его из себя так, словно это следствие промывания желудка. Леонора Геннефрюд, тот человек нафина, который, вероятно, лучше всех разбирается в мужчинах, да, наверное, и в женщинах, считает, что это как-то связано с той печалью, которая читается в глазах матери и отца. Кажется, они потеряли что-то им самим неведомое. Вот эта та печаль и привлекает ни в чем не повинных мужчин и женщин, и даже детей и молодых людей к нашим родителям и им хочется прикоснуться к ним и помочь им в их поисках. В тот вечер, когда мы с Хансом и Тильтой обнаружили, что скрывается за этой печалью, наши родители, вместо того, чтобы следовать своим привычным извилистым путем, устремились прямо в бездну. На тот случай, если вы уже давно не бывали в церкви, или, может быть, пропустили по болезни, или прогуляли кое-какие уроки закона Божьего, я вам тактично напомню, что все происходящее в церкви, строго говоря, свято. Но самое святое – это таинство, в частности, таинство причастия и крещения, а также молитва за всех нас, когда Отец считает Отче наш, И в тот вечер на кухне Тильта спросила отца, присутствует ли Господь Бог при святых таинствах, и когда она задавала вопрос, он звучал вполне безобидно. Тильта уже не раз беседовала с отцом о религии, и обычно разговоры эти заканчивались мирно. Тот вечер был как раз одним из тех вечеров, о которых я уже рассказывал, надеюсь, вам они тоже знакомы, вечер, когда хочется дать своей семье шанс потому что начинает казаться, что у нее все-таки есть будущее, во всяком случае, в ближайшие 15 минут. Мама занималась тем, что мастерила часы, центрировала оси шестеренок, а отец готовил крепкий телячий бульон. Это такой соус, который делают из мяса, костей и трав, в результате чего в доме стоит запах, как в морге. Потом отец долго его варит, пока тот не затвердеет так, что им можно было бы набивать диванные подушки, если бы только это не было ужасляющим свинством. Отец с головой ушел в свои кастрюли, бульон получается наваристым и царит прекрасное настроение. Вот он и ухватывается за вопрос Тильта, словно ему кинули мячик, и говорит, что «Бог повсюду!» Словно своего рода бульон, сваренный на святом духе, но в таинствах он присутствует в виде наваристого бульона, в очень концентрированном и благовонном варианте. Говоря это, он излучает довольство собой. Столь же концентрированное, по нему видно, что он доволен, он сообщил нечто педагогически и теологически ценное, но Тильте не останавливается. — Откуда мы это знаем? — спрашивает она. «В первую очередь непосредственно из Нового Завета», отвечает отец. «Но папа», продолжает Тильте, «возьмем, к примеру, крещение. Не помню, чтобы где-то в Библии Иисус крестил детей. Он крестит взрослых, так что крещение детей происходит не из Библии. Откуда же оно взялось?» Настроение в кухне начинает меняться. Дыхание Баскера становится более учащенным, а мама приподнимает голову от часового механизма. Нам всем понятно, что Тильте задумала. Я в таких случаях употребляю выражение «обращение Чингисхана». Объяснение ему вот какое. Когда подумаешь о великих пугалах мировой истории, о катастрофических личностях, таких как Гитлер, Чингисхан, или «Либеро» команды с острова Лесо, который сбил Ханса с ног и сломал ему голень. Так вот, когда думаешь о них, то возникает желание, чтобы они встретились с Тильте, потому что она может кого угодно загнать в сибирские топи, где им и место, и вот это-то она сейчас и вознамерилась проделать с отцом. Примечание «Либеро» — свободный игрок, Футболист, который не привязан к определенной зоне и перемещается по всему полю. Конец примечания. «Крещение детей», — говорит отец, — берет начало из Средневековья, когда многие дети умирали в младенчестве. Это была попытка спасти их души. Тильта встает и направляется к отцу. «Если крещение младенцев...» Происходит не из Библии, — говорит она. Как же ты тогда можешь быть уверен, что Святой Дух присутствует при этом? Почему ты уверен? Откуда ты это знаешь? Я это чувствую, — говорит отец. Лучше бы он этого не говорил. Но он пятится назад в болото, а в такой ситуации годятся все средства, чтобы тебя не засосало. Проблема в том, что мы, дети, и Баскер, слышим, что здесь отец лукавит. Когда отец читает проповеди, он во всех подробностях пытается передать атмосферу в Палестине во времена Иисуса. Папа и мама дважды были на курсах священников в Израиле. Из этих поездок отец черпает вдохновение для описания неба, солнца, ослов ископления людей. И если честно, отец умеет читать проповеди так, что чувствуешь песчинки на зубах и понимаешь, что сейчас у тебя будет солнечный удар, несмотря на то, что ты сидишь в церкви города Фина пасмурным воскресным днем накануне Рождества. Но когда он перестает описывать атмосферу и переходит к самим событиям, к тому, что же все-таки произошло во время преображения на горе, где Иисус увидел Бога в облаке, и когда ему приходится объяснять, что Иисус имел в виду, когда говорил «Царство мое не от мира сего», и действительно ли он ходил по воде, и как же все-таки обстоит дело с воскрешением плоти, то есть как же мы обретаем свое тело в раю после смерти, что вообще-то было бы прекрасно, в том числе и для того теленка, который предоставил свое тело для бульона. Так вот, когда ему приходится все это объяснять, он перестает звучать естественно. Он начинает говорить как человек, который заучил какие-то слова наизусть и теперь бубнит их, а на самом деле в глубине души сам в них не верит. Больше всего мы с Тильте, Хансом и Баскером Не выносим, когда папа и мама перестают быть самими собой, а становятся кем-то другим. Вот поэтому-то Тильта и оттесняет отца все дальше в болото. Как ты это чувствуешь, папа? Нет, она не лукавит. Это совершенно серьезный вопрос. И тут происходит нечто удивительное. Отец смотрит на Тильта потом обводит взглядом всех нас и говорит, «Я не знаю, на глазах у него появляются слезы. Нельзя сказать, что никому не доводилось видеть, как отец плачет. Если вы женаты на такой женщине, как моя мать, которая, свойственно забывать обо всем на свете, включая своего мужа, детей и собаку, как только ей приходит в голову мысль сделать механические наручные часы», И вот она 24 часа напролет центрирует оси шестеренок, а при этом мы, дети и отец, предоставлены самим себе. Так вот, если у вас такая жена, то необходимо не реже, чем раз в две недели выплакаться на плече у добрых людей, что отец наверняка и делал, используя для этого плечо полицейского Бента или спасателя Джона. Но при нас он никогда не плакал. Если мы и видели его слезы, то лишь в церкви, когда он, произнеся какую-нибудь величественную фразу, мог проследиться от волнения и благодарности, ведь Господь Бог распорядился послать на Фино такого замечательного священника, как он. Случалось, он мог всплакнуть на похоронах из сострадания к родственникам, ведь нельзя не признать, что сострадание у моего отца столь же развито, сколи самоуверенность, но хотя способности к состраданию, как впрочем и самоуверенности ему не занимать, их ни в коем случае нельзя сравнить с тем, что мы сейчас наблюдаем. А видим мы то, что присутствовало в отце всегда, но лишь сейчас вышло наружу, и поначалу у нас не хватает слов. Но тут отец выходит из кухни, а вслед за ним и мать А Тильте, Ханс, Баскер и я смотрим друг на друга. На мгновение мы замираем, и тут Тильте внезапно говорит. «Они — смотрители слонов. Вот в чем беда мамы с папой. Сами того не зная, они должны все время присматривать за слонами». «Мы понимаем, что она имеет в виду. Она хочет сказать» что у матери и отца внутри есть нечто гораздо большее, чем они сами, и это им не подвластно. И впервые мы, дети, отчетливо понимаем, что это такое. Они хотят знать, что такое Бог. Они хотят встретить Бога. Вот почему им так важно знать, что Он присутствует при священных таинствах не только отцу, но и матери. Именно ради этого они в первую очередь и живут. Вот эти устремления и ложатся печалью вокруг глаз. Они огромны, как слон, и мы понимаем, что на самом деле они неосуществимы. Конечно же, в тот вечер мы больше не приставали к матери и отцу, мы же не садисты какие-нибудь, но мы увидели то что невозможно забыть. Мы увидели их внутреннего слона в натуральную величину. Очень может быть, что эти слоны всегда жили в душе матери и отца. Возможно, они даже родились с ними, но до того вечера на кухне они были словно прикрыты какой-то крышкой. В каком-то смысле разговор Тильта с отцом помог снять эту крышку. И в последующие недели и месяцы нам и всему миру довелось стать свидетелями того, как слоны вылупились из куколок, расправили крылышки и запорхали вокруг нас. Надеюсь, вам понятен образ? Он, может быть, не очень-то соответствует законам биологии, но, тем не менее, вполне отражает действительное положение вещей. Но поскольку для меня этот фрагмент прошлого мучителен, и полон живых и болезненных деталей, я бы хотел на время оставить эту тему и обратиться к настоящему моменту, когда мы с Тильте покинули усадьбу и отправились к Леоноре Генефрюд.